и только тогда немного успокаивалась. То я изыскивала возможность связаться с т е к по селектору, то Коля, превосходя себя в выдумке, вызывал меня по телефону. Я строчила ему длиннющие письма, писала Бахаревым. Бахаревы не отвечали, от Коли письма пребывали ежедневно. В них одних и только в них я черпала энергию. Первые недели театр делал три личные сборы, затем они упали. Денег хватало только на выплату суточных. И то не всегда. На один из спектаклей было продано всего 20 билетов. Дирекция посовещалась и решила отменить спектакль. Было 8 часов вечера. Временем можно было распоряжаться по своему усмотрению. Тег двигался параллельно нашему маршруту. Мы... «В Ухте! Они в ы ж м е Расстояние между нами двенадцать верст!» Годилось же, в конце концов, на что-то свобода. Я бросилась на вокзал, все поезда ушли. Последний автобус также отошел пятнадцать минут назад. Но отказаться от мысли увидеть Колю я уже не могла. «Где дорога на Ижму?» — спросила я у местных. Глядя на ночь, в этих лесах всякое случается, и волки водятся. Мороз к р и п ч а л вокруг ни души я то шла, то бежала. Почти неслась к тому человеку, который писал «Ты целый мир, счастливая, любимая, хочу к тебе». Перетерплю всех терпевших когда-то и нынче. Готов отдать десять лет жизни, только бы уже быть рядом с тобой, помогать во всем. Залечу самые глубокие твои раны, брежу тобой. Иногда задаю себе вопрос, есть ли еще на свете такие, как ты? Светлое, доброе, настоящее». Нет моей любви ни границ, ни времени. Прими боль любящего, радость любимого. Ты там одна, без друзей, опять открытые грузовики и поездки. Том, том, том, как мне помочь тебе? Как сделать невозможное? «Выслушай признание. Когда-нибудь ты получишь от меня больше, чем может человек вообще дать. Живу, дышу». Для моего Тома. Помогаю тебе моей ясностью, чистотой моей жизнью. Приду таким, каким хочет твое истерзанно измученное родное сердце. Молю судьбу скорее соединить тебя с Юриком. Я не просто любящий, еще и демон, зверь. Мною любит тебя вся вселенная «Ты мой ребенок, это так. Моя родительница, это так. Железнодорожный узел Ижма. Пути, пути, пути, запруженные, заставленные товарными составами. Их несколько сотен. Не найду. Вагоны т а к отличаются одним. У крыши освещенные зарешеченные щели». Была уже глубокая ночь. Нашла, постучала. Сонный голос спросил «Ну, кто там? Чего надо?» Назвалась там, закричали «Коля, Коля!». Закопошились, отодвинули дверь, сохами, ахами втащили замерзшую, похожую на снежный ком, как кто-то свирепо ворчал, вскипятили в воду, На несколько часов я была среди своих, рядом с родным и любимым человеком, и я перевела дыхание. Наш вольный театр продвигался дальше к северу. о б е с ь тундра, от разреженного воздуха непрерывно клонила ко сну, одолевала бессилие, играла о всюду, куда продавали. Все, чему полагалось существовать за понятием «свобода» здесь, на северных широтах, перечеркивалось лагерями. В Инту мы приехали в день выборов Верховный Совет. Из черных тарелок репродукторов, развешанных на столбах, неслись звуки бравурных маршей,